То говорит?» – подхватила перепетуя Петровна. «Конечно, человек умный, понимает все. Ах, боже мой, на чем я остановилась? Памяти совсем нет». «Ну уж извините, и я не помню», – отвечала феоктиста савишна. «Нынче и я совсем растеряла соображение». «Да вот, как Владимир Андреевич ко мне приехал, сидим разговариваем». Юлия Владимировна тоже приехала. Но этакая, знаете, почтительная на этот раз. Нечего сказать, очень довольна. Целует руки, тетенька говорит, «Поучаствуйте в нашей жизни». «Мы, — говорит, — люди молодые». «И придумали мы, сударыня ты моя, за ним послать экипаж, мою бричку, будто бы от меня. Только что мы этак решили». Я еще не успела хорошенько заснуть, тоска такая. Вдруг в полночь будет, что такое? Говорят, Константин приехал, так и обмерла заранее. Является, и знаете, нашу прислугу никакой ведь не имеют осторожности. С первого слова, ни с того ни с сего. Павел Васильевич приказал долго жить, третьего дня изволили скончаться». «Ох, Господи, Боже мой!» Как сидела на постели, так и упала. И только уж на другой день в состоянии была расспросить хорошенько. Холера, говорят, в полторы сутки свернула. «Что мудреного, что мудреного! У меня так четыре кухарки умерли. Как на ему, так и умрет. На пьяницу она как-то все больше нападала». «Известное дело!» Что уж у пьяного взять, и распотеет, и холодного напьется, и съест какую-нибудь дрянь. Всего вреднее грибы. Я, признаться сказать, до них большая охотница, а в холеру таки не ела. А что, перепитая Петровна, вам по расположению вашему сказать мне можно? Правду ли говорят, что Павел Васильевич испивал? Было феоктиста савишна отвечала со вздохом Перепетуя Петровна. «И порядочно было, особенно под конец. В семейных неприятностях закатит за галстук, да и пойдет, говорят, ее писать, такая и этакая, все отпоет. Мало ли что ему, может быть, известно было, чего и мы не знаем. От этого, говорят, она его и оставила». «Послушайте, Перепетуя Петровна» перебила Феоктиста Савишна. Они, должно быть, давно этого ужасного порока придерживались. Помните, как вы мне говорили еще задолго до свадьбы, что он уединение любит? Я тогда, конечно, говорить не хотела, а сама с собой подумала. Пьет, думаю, и пьет, должно быть, запоем. У меня были такие знакомые, на вид ничего, а пьют и только этак благородного общества чуждаются, да кой что еще заводят. Этого-то я смертельно боялась. Думаю, будет скоро и это, а убьет это перепетую Петровну». «Нет», — возразила Перепитуя Петровна, «этого-то бы я уж никак не допустила. Сама бы своими руками расплескала рожу, хоть купчиха какая будь». «Где матушка теперь, Лизавета Васильевна?» «С мужем в деревне теперь живет. Вы ведь, я думаю, слышали, им наследство досталось. И какой, можно сказать, благородный человек Михаила Николаевич!» Как только получил имение, тотчас же все на детей перевел. Конечно, Лиза настояла, но другой бы не послушался. «Она-то, голубушка моя, все хилеет, Особенно после смерти брата. Как Павла-то Васильевича имение теперь? Все же не отдал, еще при жизни сделал ей купчую. Владимир Андреевич приезжает ко мне благодарить, а я, признаться сказать, прямо выпечатала ему. Как бы, говорю, там не понимали покойника, а он был добрый человек. Дай Бог Юлии Владимировне нажить мужа лучше его». Пусть теперь за Бахтиарова пойдет, да и посмотрит. Да где его взять-то теперь? В Одессу уехал, провалиться бы ему с головой проклятому. Не любила сударыня этого человека, точно разбойник какой. Скольким он, можно сказать, неприятностей сделал? Вот хоть бы между нами сказать вы, ведь на меня не рассердитесь? Как Елизавету-то Васильевну он срамил. «Не говорите лучше мне про этого мерзавца, чтобы околеть ему проклятому». Ведь этак и был, можно сказать, бесстыдный человек. После этой истории, как я слышала, начал опять ездить к Михайлу Николаевичу. «Хорошо, что ведь Лизавета Васильевна женщина с характером, просто не велела его пускать в дом, да и только. А то ведь, пожалуй, и тут что-нибудь бы было». Конец книги.